Глава двадцатая. Наследники. Мы с Мирой стремительно прошли в кабинет мимо застывших в поклоне лизоблюдов, уже столпившихся в ожидании выразить почтение новой старой правительнице. Слух об аресте генералитета уже разлетался по высшему свету, как пожар во время урагана. «Как это произошло?» — спросила я её, как только мы вошли внутрь, И я прикрыла дверь. Ему неожиданно стало плохо за завтраком, спасти не успели. Вроде как инсульт, но это пока не точно, сама понимаешь. Я как услышала твоё заявление, что если он не станет подписывать соглашение о мире, ты найдёшь ему замену, так вздрогнула. Ты же понимаешь, что теперь только ленивый не свяжет два события воедино. Чёрт, что за совпадение! Как только я появилась тут в первый раз, империя объявила войну. Теперь я снова выступила на ступенях, и опять сюрприз из-за границы. Это не совпадение, ни первое, ни второе. Мира устало плюхнулась на стул. То есть... Ну ладно, нападение империи мы сто раз обсуждали, и это я ещё могу понять. Но сейчас-то что? Боюсь, это я его убила, вздохнула Мира. Я медленно присела рядом и внимательно на неё посмотрела. Мире было настолько не по себе, что она прятала от меня свой взгляд. «Не буквально, конечно», — пояснила она. «Но я сделала ход. Помнишь, я тебе говорила, что нарыла бомбические сведения, которые внесут сумятицу в стан врага, и что подстрахую твою сегодняшнюю акцию, чтобы с той стороны не успели воспользоваться неразберихой в нашей армии?» Ну вот оно и сработало, только, похоже, я перестаралась. Почему же тогда я не придала значения этим её намёкам? Вот же дура, как только что-то упускаешь и спускаешь на тормозах, так всё идёт наперекосяк. Так, рассказывай всё с самого начала. Я успокаивающе положила свою ладонь на её руку, хотя внутренне мне хотелось орать. «Ты же знаешь, что Том — настоящий книжный червь и обожает рыться в книгах и документах. Если мне нужно что-то выяснить, я отправляю агентов, а он в таком случае идёт в архив». Он тоже сильно озадачился вопросом, почему Империя напала. Ну и наш общий друг пережил тонны папок с бумагами, чтобы узнать всё о личности Императора и его возможных мотивах. «О, и что, он нашёл причину?» Не совсем. Ещё непонятно. Но он наткнулся на кое-что ещё. Пятьдесят лет назад, когда Красная Королева после череды мелких конфликтов создала Трест и вообще всё королевство, одновременно с этим сформировалась и империя, и наши страны тогда испытывали прилив родственных чувств друг к другу. Среди аристократии было модно даже брать жён и выбирать женихов с другой стороны границы. Нынешний император тогда находился в статусе наследника престола, причём был далеко не первым в списке. Юный великий князь приехал в Прагу, чтобы заключить брак с княгиней, имя которой сейчас неважно. Засорять твою память я не буду. Суть в том, что тогда у нас уже была самая передовая медицина на всей планете. Королева, то есть ты, постаралась. Трест уже работал, и в больницах появилось такое оборудование, какого тут нигде больше нельзя было встретить, включая лаборатории для анализов. Ну и неудивительно, что молодой тверской князь, пользуясь случаем, решил пройти комплексное обследование, просто на всякий случай. Клиника была из тех, что обслуживала самую знать королевства, так что секреты хранить умела. Однако, естественно, что отчёт поступил в наши архивы разведки, и был благополучно там забыт. Повторю, что князь был то ли третьим, то ли четвёртым претендентом на трон, так что его персона мало кого интересовала, и эта бумажка утонула в тонне других. Если бы не том, то история бы и не выплыла наружу. Так, напомни мне потом никогда не пользоваться местными больницами. А какими тогда? Хотя, да, ты же из Авалона. Как-то жизнь меня берегла от серьёзной встречи с медиками. Никогда к ним не ходила и надеюсь, что не скоро придётся. Погоди, что вообще ни разу не проходила обследование?» В родном сумки нанимал только пьющий фельдшер, да и то всё больше на грудь. Ну а после переезда как-то ни времени ни повода не было. Хватит обо мне. Вернёмся к императору. Я пока не вижу ничего криминального в том, что ты рассказала. Ну, прошёл обследование. «Он что, не человек, а ящер?» «Не, не всё так серьёзно. Но важен поставленный ему диагноз. По заключению наших врачей, будущий император был абсолютно и безнадёжно бесплоден. Насколько мне известно, результат обследования он не показал ни отцу будущей невесты, ни ей самой, иначе брак бы не состоялся. А так вся тверь гуляла на свадьбе пару дней». Кстати, именно тогда один из тех, кто отделял юношу от трона, скончался от заворота кишок. Затем старший братец будущего императора неожиданно заболел и умер, а кузен неудачно сломал шею во время конной прогулки. И наш герой как-то очень стремительно стал основным наследником, а ещё через пяток лет и императором. То есть у него нет наследников, и сейчас в империи начнётся грызня за трон? В том-то и весь юмор и ужас ситуации, что наследники есть. Та самая супруга успешно родила ему сына через пять лет после заключения брака. И юный князь сейчас должен был без проблем зайти на трон. Но? Но тут поработали я и твоя Рита. Выяснить, кто числился фаворитом императрицы в то время, было не так сложно. Хотя никаких порочащих её слухов в те времена не ходило. Но всё же личность установить было не так сложно. Ну а вчера запустили в империи огромнейший тираж подпольные газеты, где было опубликовано всё. И официальный диагноз императора, и портрет графа, являющегося биологическим отцом наследника. И выгодное фото принца, где он настолько похож на настоящего папашу, что даже у последнего идиота не должно остаться сомнений. Я просто надеялась посеять смуту, но Император не пережил такой удар. И что в итоге? Получается, что Империя обезглавлена? Или на то, что на трон взойдёт бастард, во имя войны все готовы закрыть глаза? В том-то и дело, что бомба сработала так, как я даже не подозревала. Словно кто-то подогрел волнение изнутри и крайне эффективно. Мало того, что газету передавали из рук в руки, так материал перепечатали и основные издания империи. Тверь просто кипит от возмущения. Агенты доносят мне, что если наследник вздумает короноваться, то в столице вспыхнет настоящий бунт. Армия уже отказывается подчиняться самозванцу. Ряд генералов заранее объявили, что не будут приносить присягу незаконно рождённому. Это, безусловно, неожиданно, но я, честно, пока не вижу в произошедшем беды. Возможно, мне стоит наведаться к одному другу в Твери и обсудить с ним будущее его страны. Наверное, теперь договориться о мире будет даже легче, лишь бы найти с кем. Мира кивнула и встала. Тогда я пойду. У меня в ближайшие пару дней каждая секунда на счету. Погоди, остановила я её. Ты же наверняка изучала права наследования в империи. Кто там на очереди, если не бастард? В том-то и дело, что практически никого. Правила там заковыристые. Наследником может быть либо мужчина, либо незамужняя на момент вхождения на трон девица. Причём, по слухам, последний император вроде как в этом году то ли отменил, то ли собирался отменить, чтобы защитить трон. Дело в том, что после того, как погиб его кузен, Его единственная дочь сбежала из Твери и вышла замуж за кого-то у нас тут, в Праге, и её следы затерялись. К тому же у императора родился первенец, и про эту линию забыли. Ну а кроме этого только совсем дальние родственники, троюродные и четвероюродные, коих вагон. Но выяснить, у кого из них права на трон лучше остальных, так просто не выйдет. Грызня будет ещё та. Какой-то червячок сомнения грыз меня, словно я опять упускаю что-то важное. Я мысленно спросила рыжую, но та умела оперировать только известными мне фактами, а тут моё предчувствие просто кричало о том, что я как раз и не узнала что-то очень важное. Если сейчас проигнорирую и опять спущу на тормозах, то опять сильно пожалею. «А за кого вышла замуж та девица, дочь кузена?» Мира пожала плечами. Её следы вроде как исчезли. Не факт, что она вообще выжила. Я не успела ещё выяснить, но это можно сделать прямо сейчас. Она достала рацию и попросила зайти в кабинет королевы некого Алекса. Я мысленно ожидала юношу, вспоминая, кто раньше работал в отделе Миры в тресте. Но тут явился неожиданно солидный мужчина в возрасте далеко за сорок. Аккуратная борода, идеальная консервативная прическа. Хоть сейчас на фотосессию и в предвыборную кампанию. Мира тут же стала омерзительно официальной. Ваше Величество, познакомьтесь, это один из наших лучших агентов, проживший в империи более 20 лет. К сожалению, из-за трагичного случая он был вынужден перейти на работу в штаб. «Лучше него никто не сможет вам прокомментировать особенности генеалогического древа императорской семьи». «Рада знакомству, Алекс», — кивнула я. «Мне хотелось бы узнать судьбу сбежавшей дочери кузена императора». «О, это воистину детективная история». На момент смерти отца княгине было всего семнадцать. Неизвестно, то ли следуя порыву страсти, то ли просто стремясь ради собственной безопасности сбежать из столицы. Но девушка совершенно неожиданно выскочила замуж за проезжего офицера, какого-то мелкого дворянина, и укатилась с ним, не взяв даже приданного. Свадьба прошла тайно и спешно, что застала врасплох в том числе и тайную канцелярию империи». Никто даже не выяснил имя молодого везунчика, так что следы молодожёнов практически тут же были потеряны. Нужно признать, их не особо и искали, так как замужняя девица теряла права на трон, да и у императора уже родился наследник, так что для империи она тут же стала безопасной и не особо интересной. Наверное, этим браком княгиня себя спасла. «Вы рассказываете о ней таким тоном?» Будто вы всё-таки знаете, что с молодожёнами случилось дальше. Естественно, это же моя работа. К тому же мне было легче, чем имперским, потому что княгиня после долгого свадебного путешествия тайно приехала в королевство. Примечательно, что она приехала одна, так как юный офицер оказался слаб здоровьем и умер от чахотки во время этой длинной поездки примерно через год после свадьбы. Молодая вдова под фамилией мужа поселилась в Праге, как обычная женщина. Если бы не её тайный любовник, о котором светские сплетницы так ничего и не узнали, она бы так и прожила унтер-офицерской вдовой. Дальше, полагаю, вашему величеству история должна быть известна, ведь вы же принимали непосредственное участие в её судьбе. Представьте себе, неизвестно. Время для меня течёт нелинейно, и то, что для вас является прошлым, «Для меня ещё возможно только будущее. Не пытайтесь это понять, я и сама путаюсь. Просто примите к сведению и расскажите всё». Алекс кивнул и продолжил. «Молодой, подающий большие надежды аристократ ходатайствовал перед вашим величеством, и вы, высочайшим повелением, вернули княгине её титул по отцу, но не раскрывали её личность». Просто своим указом возвели якобы простую дворянку в княгине. Речь даже заходила о браке, но что-то тогда помешало союзу, и он так навсегда и остался тайным. Молодой человек делал ошеломительную карьеру при дворе, и, вероятно, связь с вдовой могла его неким образом скомпрометировать. С другой стороны, из-за нового мужа княгиня бы тут же получила повышенное внимание разведок обеих сторон, что вывело бы её из тени и, возможно, раскрыло бы её прошлое и теоретически подвергло жизнь опасности. К несчастью, бедняжка прожила не очень долго. Неизлечимая болезнь унесла её в могилу, когда ей исполнилось что-то около сорока. Так как её документы многократно подделывались, то точнее возраст определить невозможно. Понятно, спасибо. Значит, эта ветвь наследников тоже прекратила своё существование. Алекс вежливо откашлялся. «Не совсем, Ваше Величество». Я недоуменно подняла бровь, и он тут же пояснил. У княгини от последнего любовника родился ребёнок. Малва долго гудела и искала гипотетического отца-младенца, но княгиня была непреклонна и унесла эту тайну в могилу. В курсе всей этой ситуации была только ваша служба разведки и вы, Ваше Величество». «Так, а кто же был этим молодым повесой, что зачал ребёнка и сбежал брака, да ещё сделал карьеру при моём дворе? Он же и сейчас поди жив? жив?» он или нет, уж точно лучше всех известно именно вам». Алекс вежливо поклонился. «Я же уже описала вам свою проблему с далёким прошлым. Вероятно, я не совсем вас понял, но речь идёт о совсем недавних событиях». Он же исчез в связи с вашим последним возвращением на трон. Речь идёт о регенте, правившем королевством в ваше отсутствие. «Казимир?» — прошептала я в шоке. «А под какой фамилией княгиня жила здесь?» «Она именовалась княгиней Рябушинской», — чётко ответил Алекс с очередным вежливым кивком. «Я медленно опустилась в кресло», и в растерянности уставилась на поверхность стола. Всё встало на свои места. И то, почему Казимир так скрывал тот факт, что Наста его дочь. Дело было не только в личных отношениях. Он действительно стремился спрятать её в любом далёком мире, понимая, что может ждать её здесь, если вся правда о ней раскроется. Пока она была малозаметным агентом Треста, всё ещё было относительно безобидно, хотя он и предпочёл бы отправить её куда угодно подальше. Но как только она вступила во мрак и проявилась как подруга и ближайшая приближённая Красной Королевы, то её тут же взяли на заметку спецслужбы обеих стран, копнули поглубже, желая выяснить биографию, и тут же раскопали всё то же самое, что мне только что рассказали. Мира правильно оценила ситуацию. «Алекс, благодарю вас, вы свободны!» Агент лихо щёлкнул каблуками, отвесил ещё один поклон и твёрдым стремительным шагом покинул мой кабинет. «Наста, главная наследница престола Империи!» — выдохнула я. «Что же я наделала?» — сокрушённо пробормотала Мира и обхватила виски ладонями. «Да ты только дровишек подкинула. Там всё назревало уже давно. Ты же понимаешь теперь, почему Империя начала войну? Представь себе, что единственный и прямой законный наследник престола появляется в ближайшем круге правителя враждебного государства. Что они должны были подумать? Что я планирую переворот в их стране? У нас ты прав на престол чуть ли не больше, чем у самого Императора. И уж тем более её карта бьёт бастарда как туз валета». Вот они тут же и атаковали. Я совсем недавно выяснила, что лично у императора есть прибор, способный переместить несколько человек в штаб-квартиру мрака, так что ты была права в том, что тогда хотели убить не меня, а Насту. Убийца в тот вечер просто не мог предположить, что королева улеглась на полу, а на кровати спит подруга. Я для него оказалась не меньшим сюрпризом, чем он для меня. «Это объясняет вообще всё». И поведение Казимира в том числе. Нужно срочно предупредить Насту, ныряй к ней скорее. Я тяжело вздохнула. Я не могу. Почему? Что с ней случилось? Не с ней, со мной. Я больше не могу нырять вообще никуда. Один друг в Империи на время предоставил мне прибор, аналогичный тому, что есть в распоряжении Императора. Но он может переносить меня только в четыре заранее определённых места. Прага, Тверь, Мрак и ещё один провинциальный мир с развитыми технологиями. И это устройство я должна вернуть». «То есть как не можешь нырять?» Мира вскочила, потом тут же села обратно в полной растерянности. Вот так. За застенках контрразведки мне шарахнули током по мозгам, чтобы не сбежала до казни. Наверное, они знали, как и куда бить, так что я теперь боюсь, что это навсегда. А как же ты тогда? Ох, ставки для тебя резко повысились, да? Да, это теперь мой мир, всерьёз и навсегда. И если я провалюсь, то не сбегу из темницы, полюбовавшись отражением своей рожи в лужице мочи. Что же ты мне раньше не сказала? Мира вскочила и до боли знакомым жестом уперла кулаки в талию. «А что бы изменилось? Ты бы не стала меня поддерживать?» — грустно спросила я. «Дура, наоборот. Больше бы занималась твоей безопасностью. Но Насту нужно всё равно предупредить. Ты не знаешь, где сейчас дом. В моей квартире?» Видя округлившиеся глаза Миры, я тут же пояснила. «Нет, ты не то подумала. Он просил помирить его с Настей. И тоже прокололся на том, что я больше не могу к ней попасть. Ему совсем одиноко было перед Новым годом, и я разрешила ему остаться, пока я не перееду во дворец. Сегодня он вернётся к делам. Хорошо, что Марка не узнал. Узнал. Он тоже был у меня на днях, и он всё понял. Тут не к чему ревновать. К тому же у нас и без этого до сих пор всё сложно. Пожало я плечами. А с Виктором Марка знаком? — хитро спросила Мира. Я почувствовала, что краснею. — Нет, пока нет. Давай лучше не мою личную жизнь, а дела обсуждать. Я знаю того, кто может быстро связаться с Настой. Думаю, пришла пора его навестить. Больше всего я боялась застать графа Аболенского с посетителем. На всякий случай даже оделась поскромнее, не в своё вызывающее красное облачение королевы. Но мне повезло. Алексей сидел в тишине и полумраке кабинета в полном одиночестве. Свет исходил из единственного подсвечника на столе. Я подумала, что вот наглядная демонстрация последствий неравномерного развития, когда украденные из других миров технологии опережают естественный прогресс. У него дизельные танки рассекают по полям, а электричество и телефонию в кабинет так и не подвели. Прага в этом смысле намного комфортнее и гармоничнее. Он вздрогнул при моём появлении, приподнял подсвечник, посветил в мою сторону и кивнул на кресло перед столом. «Присаживайся». Я уселась и выжидательно посмотрела на него. У меня было ощущение, что он со мной хочет поговорить не меньше, чем я с ним. «Слышал, тебя можно поздравить?» «С возвращением на трон, если вообще такое применимо к действующей королеве». Ты очень грамотно свергла саму себя. Слышала, тебе можно пособолезновать. У вас-то трон внезапно опустел. Как там чувствует себя наследник? Алекс подался вперёд, положил руки на стол и внимательно посмотрел мне в глаза. Об этом я и хотел поговорить. Скажи, ты знал про Насту? Знал ведь? Я не отвела взгляд и следила за его реакцией. Знал. Кивнул он. «С первого дня, когда вы появились в моём кабинете. Признаюсь, не слышал о том, что у княгини была дочь до того, как вы пришли ко мне. Но как только прозвучала фамилия Рябушинская, я понял, кто передо мной. Речь не про тебя, конечно. Ты-то оказалась полным сюрпризом. Мне нужно увидеться с ней и предупредить. Ты сказал ей, что я ищу её? Нет, я не скажу. Я не стала скрывать своё удивление и максимально холодно спросила. Вот как? И почему же? Я не настолько доверяю тебе, чтобы позволить остаться наедине с будущей императрицей. Она моя подруга. Была, пока ты не знала, кто она на самом деле. Теперь я не могу предугадать твоих действий. Анастасия, единственная надежда империи не скатиться в тотальную продолжительную гражданскую войну, с последующим раздроблением на кучу мелких княжеств. Если ты захочешь нас уничтожить, то тебе достаточно устранить всего одного человека — её. Если ты говоришь такое, то вообще не понимаешь, кто я и чего хочу. Я в первую очередь профессионал и патриот, который должен думать о своей стране и всегда предполагать худшее, чтобы его предотвратить». Я молчала, пристально глядя на него. Ты хотя бы сказал ей самой? Нет, ещё рано. Она может наломать дров и всё испортить. Ей угрожает опасность. Я знаю. Но в любой партии пешка должна превратиться в королеву в нужный момент, ни раньше, ни позже. Либо ты говоришь ей правду, либо мы больше не союзники. А мы ими были, королева. «Что ты сделала для меня такого, чтобы я это ощутил? Твои войска продолжают наступать. Останови их, и тогда поговорим». «Что ж, не хочешь по-хорошему — будет по-плохому», — сказала я с плохо скрываемой яростью и нажала кнопку на приборе. Кажется, граф Аболенский хотел сказать ещё что-то, но не успел. Я подлетела к двери кабинета. Распахнула я её, увидев изумлённые лица людей, что толпились в приёмной, и крикнула, никому конкретно не обращаясь. «Немедленно позвать ко мне Тома Стивенсона, Риту Майер и...» Тут я наткнулась на взгляд Виктора. «А, ты уже здесь, проходи!» — кивнула я. Виктор зашёл за мной в кабинет, но остался стоять, когда я села в кресло. «Приказ о назначении тебя министром обороны я подпишу сразу, как явится мой секретарь. «У тебя сейчас будет сложный период, когда нужно будет заместить арестованных и подобрать верных людей на все ключевые посты в армии». Он смотрел, как обычно, с лёгкой тенью ироничной улыбки, впрочем, не создававшей ощущения, что я говорю какие-то милые глупости. Он действительно внимательно слушал. Я замолчала и выжидательно посмотрела на него. «Благодарю за доверие», — кивнул Виктор. «Однако, должен заметить, что такая перетряска вызовет период некоторой анархии в структуре управления армией, что тут же скажется на фронте. Сейчас инициатива на нашей стороне, но если хаос распространится на передовую, то противник им непременно воспользуется. Возможно, что хотя бы командующего сухопутными войсками стоит освободить из-под стражи». «Нет!» — отрезала я. Ситуацию на фронте нужно заморозить. Насколько я знаю, линия передовой сейчас крайне близка к нашим границам. Всё, что соперник успел завоевать в ходе первоначального наступления, он потерял вследствие морозов и проблем с техникой, так? Да, только Империя ждать не будет. Если остановимся мы, они пойдут в наступление. Не пойдут. Через пару дней до их боевых частей докатится хаос, по сравнению с которым... Наша ситуация — детские игрушки. Поэтому я хочу, чтобы ты услышал. Ближайшие две недели я запрещаю наступать далее прежних государственных границ. Даже если войска противника отойдут дальше. Виктор показался мне несколько смущенным. Хотел бы узнать, откуда вашего величества... Мы с тобой на «ты». Я не против, чтобы так было даже публично. Так что давай без этих величеств. «Тогда поползут слухи», — усмехнулся он. Я улыбнулась в ответ. «Как будто они уже не ползут». Виктор внимательно посмотрел на меня и кивнул. «Всё равно хотел бы узнать, откуда у тебя такие сведения про имперские войска». «Император мёртв. Десять минут назад я разговаривала с шефом имперской разведки Патри графом Аболенским. Он подтвердил, что там огромные проблемы с наследованием». Среди силовых структур уже есть раскол, который легко может привести к гражданской войне. Виктор задумался. «Что ж, это нам на руку?» «Не совсем. Если Империя вследствие внутренних конфликтов скатится в хаос, то он непременно выплеснется и на нас, в лучшем случае волной беженцев и экспортом бандитизма, а в худшем — очередными боевыми столкновениями». Ты же понимаешь, что идея захватить и контролировать такую территорию силами нашей армии нереальна. Виктор согнал с лица улыбку, побарабанил пальцами по столу и медленно кивнул, соглашаясь с моими аргументами. Мне выгоднее, если там появится наследник, причём такой, которого поддержит армия. Я заключу с ним мир и закончу дурацкую войну. Это будет гораздо проще, если обе стороны не будут занимать территории друг друга на тот момент. В этот момент в кабинет заглянул Том. «Подожди пять минут!» — крикнула я ему. Он кивнул и исчез за дверью. Я встала с кресла и подошла к Виктору. «Так я могу в этом на тебя положиться?» «Как и прежде», — улыбнулся он, сделал внезапно шаг вперёд и оказался совсем близко. Теперь я чувствовала его дыхание на щеке. «Если тебе всё равно, какие сплетни двор обсуждает про нас, то, возможно, стоит всё-таки дать им хоть какое-то обоснование», — прошептал он. «Тем более, что за тобой осталось одно обещанное свидание». Виктор положил левую руку мне на талию. «Сейчас ещё не время для свиданий», — тихо ответила я. Я понимаю, что ты в состоянии эйфории, но мне до этого ещё далеко. Всё может сломаться и привести к катастрофе. А тебе, Аннас, я подумаю после. В воздухе раздалось тихое шуршание, какое бывает при появлении ныряльщика. Я обернулась и увидела Марка. Он смотрел на нас с очень растерянным выражением на лице. Я освободилась от объятий Виктора и сделала шаг навстречу Марка, лихорадочно пытаясь придумать объяснение получше классического «Ты всё не так понял, это не то, чем кажется». «Кажется, я не вовремя», — сказал он. Я видела, как кровь прилила к его лицу. «Подожди», — успела сказать я, но он уже исчез. «Чёрт!» — крикнула я, не сдерживаясь. «Ну и где мне теперь его искать, если я не могу нырнуть вслед?» «Ну что за любовь, вставать в позы? Нет, чтобы поговорить, я бы всё объяснила». «Наверное». Обернулась к Виктору. Он, кажется, тоже был смущён сложившейся ситуацией. «Это один из вас, умеющих ходить между мирами?» Скорее не спросил, а констатировал он. «И судя по тому, что он появляется у тебя без стука...» «Да», — отрезала я в раздражении. «Меньше всего мне сейчас хотелось успокаивать ещё одного раненого в сердце красавца». «Тогда разрешите идти?» — холодно спросил Виктор. «Ну вот нельзя же с ним сейчас так». «Я помню о своём обещании, и ты помни об этом», — вздохнула я. «Иди, мне нужно разобраться со всем». Он кивнул уже без подчёркнутой холодности и вышел из кабинета. Тут же снова заглянул Том. Я вяло кивнула ему, вернулась в кресло, плюхнулась в него и обхватила голову руками. «Ты звала?» — наконец спросил он. «Том, почему все мужчины такие идиоты?» — вздохнула я. «Мне всерьёз отвечать на этот вопрос?» — поинтересовался он. «Боюсь, ты не в силах», — слабо улыбнулась я. «Приказ о назначении Виктора министром обороны готов?» «Осталось только подписать». Он тут же вынул лист из папки. «Том, я хочу, чтобы ты знал, это важно. Постарайся принять эту новость спокойно». «Что-то случилось с Настей? сполошился он. «И да, и нет. Слушай и не перебивай. Наста теперь наследница престола Империи». «Может быть». «Может. В этом убеждены и я, и мира, а главное, в это верят в Империи». Том нервно попытался присесть, промахнулся мимо стула и чуть не упал. Я подождала, пока он выйдет из нокаута этой новости, и продолжила. Ею до сих пор пытается играть в тёмную, она сама об этом не знает. Ни ты, ни я не можем ей об этом сообщить, кроме как вытащить эту новость в публичное пространство, чтобы хоть так до неё дошло. Сейчас сложилась такая ситуация, что все её враги в курсе и пытаются её устранить. А вот друзья как раз ничего и не знают. Я собираюсь это исправить. Надеюсь, ты поймёшь меня и простишь. В этот момент в дверь постучали, и на пороге возникла рыжая невысокая девушка в модном кожаном костюме и гоглах на макушке. «Ваше Величество, вызывали?» «Рита?» — улыбнулась я. «Да, я ещё не имела чести быть представленной лично». Рита стремительно прошла к моему столу, мельком, цепким взглядом окинув растерянного Тома. Я совершенно в ней не ошиблась. Именно такое я её себе и представляла. Да, у меня есть для тебя просто бомбический материал и сложное задание, с которым можешь справиться только ты. Дело в том, что статья должна выйти не только в королевской прессе, но и в имперской. Я вся во внимании. Рита плюхнулась на стул напротив меня, раскрыла блокнот и заинтересованно подалась вперёд. Чем-то она напоминала мне меня саму из какой-то прошлой жизни, с которой прошло-то вроде и совсем немного времени. Да только где теперь та Александра, что бегала по заданиям босса по Москве?